«Эй, ловец воров!» — крикнул он, Ди. «Словил ты своего парня?» «Не только не словил, а даже не нашел», — мрачно отвечал ему, Ди. «А девчонка говорит, что ее ты все же словил крепко», — отозвался Капрал широкой улыбкой. «Теперь мы друг другу вроде братьев. Одна семья, можно сказать». Он столкнул с колен девушку, встал и и, хлопнув ее позаду, добавил, «Пошли-ка наверх, покажешь, чему тебя там научил наш бородач». Парочка со смехом скрылась на лестнице, а судья сел за стол у окна. Диаутай отделился от играющих, подошел к стойке и, взяв два кувшина с вином, присел возле судьи. «Гунь не заявлялся?» — живо спросил его Ди. «Нос не показывал», — отозвался Диаутай. Судья пристукнул кувшинчиком об стол. «Я должен был послушаться тебя», — досадливо сказал он. «Нельзя было отпускать этого типа. Я совершил большую ошибку. Не понимаю, почему он до сих пор не явился. В уме ему не откажешь. Он же должен был сообразить, что после ареста Лена имущество вот-вот будет конфисковано, и тогда золотая лавка, где хранятся его сбережения, не станет оплачивать чеки, подписанные его именем». «Эй, никто из вас не знает, где можно найти гуньшаня, крикнул он игрокам. Лысый поднял голову и, поглядев на остальных, сказал. «Думаю, браток, что постоянной норы у него нет, а если есть, то мы ничего про это не знаем. Сдается мне, что он просто забивается под камень и ночует там вместе с червяками». И все дружно захохотали. «А что этот подонок еще в какой-нибудь гнусности замешан?» — спросил Дзяо Тай. «Возможно, в убийстве», — ответил судья и негромко стал рассказывать обо всем, что произошло в доме г К тому времени, как он закончил свой рассказ, игроки рассчитались друг с другом и по одному стали подниматься наверх. Ушел и студент. Слушка подошел к Ди и осведомился, будут ли они еще что-нибудь заказывать. Получив отрицательный ответ, он исчез за стойкой. «Он там и спит, что ли?» — удивленно спросил судья. «Ну да», — улыбнулся Дзяутай, — «он отлично помещается на второй полке». «Что касается Гуньшани, то, к великому своему сожалению, должен вам сказать, что он никак не мог убить Гэ, потому что он никогда бы не отважился нырнуть в реку». В ней очень быстрое течение, повсюду острые камни и масса предательских водоворотов. Ну а чтобы прыгнуть, проплыть под водой, а затем выбраться на берег, требуется не только знать реку, как свои пять пальцев, но и обладать недюжиной силой и выносливостью. Нет. Нет, судья, поверьте моему слову, Гунь-Шаню такое не по плечу. Ну, значит, у него был соучастник, который это сделал. Только Гунь-Шань с его озлобленностью и больным воображением мог разработать столь изощренный план. Записная книжка Лена оказалась у него, следовательно, он присутствовал при убийстве. Завтра я попрошу Баня направить на его поиски лучших людей. Он наверняка еще в городе. Он ни за что не сбежит. Сначала попытается добыть деньги и нагадить нам. — Да, кстати, по поводу сообщника, — задумчиво произнес Дзяутай. «Когда я был у госпожи г она сказала, что ждала другого, но он не явился. Я-то думал, что передо мной шлюха, но решил, что она имеет в виду очередного клиента. Может, это был ее любовник и сообщник гунь -Шаня? «Да, и чуть не забыл. Она сказала, что очень скоро уедет». «Ну, теперь не уедет», — сухо ответил Ди. Я отдал приказ о ее заключении под стражу, потому что она определенно знала об убийстве. Завтра я попрошу Дэну назначить меня его помощником на период судебного заседания и намерен сам ее допросить, а затем вместе с Дэнном мы направимся в Бянфу». Судья рассказал Дзяо Таю о двух свиданиях молодого художника с неизвестной женщиной и о таинственном незнакомце, который за ними подглядывал. Он сказал также, что пришел к выводу о том, что та женщина была не госпожа Дэн, а ее старшая сестра. «Я рад, что смог разобраться хотя бы в деле Гэджи Юаня и хоть этим помочь Дэну», — заключил он. «Ну а как твои сегодняшние успехи?» «Ну, у меня-то все было просто. Подремал, потом отправился в путь». Этот паршивец-студент увязался за мной, и полдороги мы прошли вместе. Под великим секретом он мне напел какую-то байку про свой великий план, в результате чего у него будет целых двести золотых кусков. «Ему и за двести лет столько не добыть», — презрительно отозвался Ди. «Он и мне болтал что-то в том же духе, пока мы шли к болоту. Ну а что тебе сказали в гарнизоне по поводу нашего добрейшего хозяина?» да «Обычная история», — весело сощурившись, ответил Дзяутай. «Ну, пришлось-таки побегать, пока отыскался нужный человек. Чиновник сказал, будто все дела на дезертиров находятся у военной полиции, а там стали уверять, что они у гарнизонного начальства». Но наконец, я наткнулся на одного смышленого сержанта. Он отвел меня в сторонку и сказал, что пока я буду чего-то добиваться через официальные инстанции, то успею посидеть. Но он знает некого Мао из военной полиции, который служил в третьем корпусе армии в одно время с капралом, и, возможно, помнит его дело. Так вот, этот Мао оказался племянником полковника Мао из нашего форта в Пен-Лае. Таких свирепых усов, как у этого племянника, я еще в жизни не видал, но он оказался свойским парнем и очень хорошо запомнил нашего капрала. По его словам, капрал был отличным воином, имел много наград за храбрость, а солдаты готовы были за него в огонь и в воду. Потом появился новый начальник, некто У, законченный мошенник, который присваивал себе часть солдатского довольствия. Один из солдат запротестовал, и У приказал Капралу нанести ему сто ударов тетивой лука. Капрал отказался, и тогда У стал избивать его. Тот не стерпел и ударом кулака свалил У на землю. Ну а дальше, сами понимаете. За избиение старшего офицера полагает суровое наказание, ну вот он и избежал. Позднее выяснилось, что У состоял на службе у вражеского шпиона, и ему отрубили голову. Капитан Мау сказал, что если после своего дезертирства наш капрал не натворил каких-нибудь глупостей, то они могли бы посмотреть сквозь пальцы на его ослушание, мол, армии сейчас как никогда нужны подобные люди, и по рекомендации судьи его снова могли бы взять на службу, и даже согласно сделать его сержантом. Но вот и все, пожалуй. «Что ж, я рад за него», — ответил судья. Наш капрал, конечно, бандит, еще тот, но сердце у него золотое. Подумаю, что тут можно сделать. А как с предсказателем? Ой, ну тут полная ясность. Он не шарлатан, почтенный старик и очень серьезно относится к своей профессии. Гэ Джи Юаня он знал многие годы, относился к нему с симпатией. Сказал, что старина г был немного чопорный и легко поддавался панике, но добрый, всегда готовый прийти на помощь ближнему. Я писал ему гунь но он сказал, что никогда такого не встречал. Потом я спросил его про себя, и он сказал, что я умру от меча. Ему очень не понравилось, когда я заметил, что лучше смерти для себя не желаю, потому что по поводу предсказаний, ну, как я уже упомянул, он шуток не признает.